Глава 7 На следующий день в ремонтной зоне коронада произошел негромкий, но жаркий спор между пыхтевшим от ярости Макалпином и еще не оправившимся от жестоких побоев данетом. У обоих были встревоженные лица. Макалпин в бешенстве произнес Но бутылка-то пуста. Выцедил все до капли. Я только что проверил. «Нельзя же выпускать его в таком состоянии, он опять кого-нибудь угробит!» «Если ты отстранишь его, тебе придется объясняться с журналистами. Это будет сенсация, скандал, какого спортивный мир не знал лет десять». «Тогда Джонни конец. Я имею в виду как профессионалу». «Пусть лучше он погибает как профессионал, чем хоронить еще одного гонщика». «Дай ему два круга», — предложил Даннет. Если он поведет в заезде, не трогай его, впереди он не опасен. А если нет, то снимешь с дистанции. Для журналистов что-нибудь придумаем, ведь вчера он тоже порядком нагрузился, а помнишь, как прошел трассу? Вчера ему повезло, сегодня, а сегодня уже поздно». Хотя они находились на несколько сот футов от старта, неистовый рев 24 гоночных автомобилей, сорвавшихся с места, заставил их вздрогнуть от неожиданности. Такой он был оглушительный. Макалпин и Данет переглянулись и дружно пожали плечами. Теперь им оставалось только ждать. Первым, мимо ремонтной зоны, уже немного оторвавшись от Никола траки, пронесся Харлоу в своей ярко-зеленой коронаду. Макалпин обернулся к Данату и процедил. Один круг погоды не делает. Через восемь кругов Макалпин начал сомневаться в точности своего метеорологического прогноза. Он недоумевал. Данат изумленно таращил глаза. Лицо Джейкобсона выражало что угодно только не радость, а Рори так и распирало от злости, хотя он изо всех сил старался скрыть это. Одна лишь Мэри дала волю своим чувствам. Она сияла от счастья. «Рекордное время на трех кругах!» — восхитилась она. «Три рекорда за восемь кругов!» К исходу девятого круга настроение тех, кто следил за гонками из зоны коронада, судя по выражению лиц, круто изменилось. Джейкобсона и Рори переполняло с трудом сдерживаемое злорадство. Мэри озабоченно грызла карандаш, Макалпин был мрачнее тучи, но разразиться грозе мешала тревога за Харлоу. «Отстает на сорок секунд!» — сокрушался он. «Сорок секунд!» «Все уже проехали, а его нет и в помине. Что там с ним стряслось?» «Может, связаться с судьями на промежуточных финишах?» – вызвался Даннет. Макалпин кивнул, и Даннет взялся за дело. Первые два звонка ничего не дали, а когда он уже собрался звонить на третий контрольный пункт, в ремонтную зону въехал Харлоу. Двигатель «Коронада» ровно гудел, не вызывая сомнений в своей великолепной спортивной форме, которой явно не мог похвастаться Харлоу. Это стало ясно, когда он вылез из машины и снял шлем из защитной очки. У него были мутные воспаленные глаза. Он огляделся и развел руками. Руки дрожали. «Извините, пришлось сойти с дистанции, двоиться в глазах. Почти не разбирал дороги, да и сейчас не очень». «Переодевайся!» – всех кольнула холодная резкость в голосе Макалпина. «Поедем в больницу!» Харлоу помялся, хотел было сказать что-то, пожал плечами, повернулся и ушел. Данет тихо спросил. «Ты не собираешься отправить его к врачу соревнований?» «Я покажу его своему знакомому. Он известный окулист, но к тому же сведущ во многих других областях медицины». Попрошу его о маленьком одолжении, потому что сделать это на автодроме без огласки невозможно. «Анализ крови?» – грустно спросил Даннет. «Простенький анализ крови. И это будет конец пути для чемпиона всех времен?» «Да, конец пути». Для человека, у которого есть веские причины считать свою карьеру загубленной, Харлоу, развалившись на стуле в больничном коридоре, выглядел на редкость невозмутимым. Он курил, чего не случалось с ним прежде, и рука с сигаретой была тверда, словно высечена из мрамора. Харлоу задумчиво поглядывал на дверь в конце коридора. За этой дверью Макалпин со смешанным чувством изумления и недоверия смотрел на сидящего за столом обходительного пожилого врача с бородкой. «Невероятно!» — промолвил Макалпин. «Просто невероятно! Вы хотите сказать, что у него в крови нет алкоголя?» «Не знаю, насколько это невероятно, но это так. Только что один из моих опытных коллег перепроверил анализ. У него кровь, как у младенца». Макалпин покачал головой. «Невероятно», — повторил он. «Послушайте, профессор, у меня есть доказательства. Мы, врачи, всякого навидались и перестали удивляться». «Вы не поверите, с какой скоростью у некоторых людей перегорает в организме алкоголь. А такой тренированный молодой человек...» «Но глаза! Вы видели его глаза, мутные, воспаленные!» «Тому могут быть разные причины». «Одвоение?» «Глаза у него вроде бы в норме. Насколько хорошо он видит, сказать трудно. Бывает, что глаза здоровые, а поражен глазной нерв». «Врач встал». «Обычной проверки недостаточно. Нужно всестороннее комплексное обследование. К сожалению, сейчас нельзя. Я уже опаздываю в театр. Он мог бы зайти сегодня вечером часов в семь?» Макалпин ответил, что мог бы, поблагодарил и вышел из кабинета. Подойдя к Харлоу, он взглянул на сигарету, потом на Харлоу, потом снова на сигарету, однако ничего не сказал. Они молча вышли из больницы, сели в машину Макалпина и поехали обратно в Монсу. Молчание нарушил Харлоу. Он мягко спросил. «Вы не считаете нужным сообщить мне, как главному виновнику, что сказал врач?» «Он не уверен», – буркнул Макалпин. «Хочет обследовать тебя. Начнете сегодня в семь вечера». Харлоу также мягко сказал. «Думаю, обследование не потребуется». Макалпин бросил на него косой взгляд. «Это еще что значит? Метров через пятьсот будет место для стоянки». Остановитесь, пожалуйста. Я хочу вам сказать кое-что. В семь часов вечера, когда Харлоу надлежало быть в больнице, Данет сидел в номере у Макалпина. Настроение было похоронное. Оба держали в руках по большому стакану виски. «Господи!» – ужаснулся Данет. «Прямо так и сказал? Сдали нервы, ему конец, нельзя ли расторгнуть контракт?» «Так и сказал. Пора, говорит, посмотреть правде в глаза». «Хватит врать, особенно самому себе. Бог свидетель, с каким трудом дались ему эти слова. А виски?» Макалпин отхлебнул из своего стакана и тяжко вздохнул, скорее от грусти, чем от усталости. Он шучивается, да и только, говорит, терпеть его не может и рад поводу никогда больше не брать в рот эту гадость. Настала очередь Даната приложиться к виске. «И что же теперь будет с бедным парнем?» «Не думай, Джеймс, я понимаю сложность твоего положения. Ты лишился лучшего в мире гонщика. Но сейчас меня больше волнует судьба Джонни». «Меня тоже, но что делать? Что делать?» Между тем человек, вызвавший столь неподдельную тревогу, вел себя на удивление беззаботно. Джонни Харлоу, неспровергнутый с стало стремительнее всех своих предшественников, пребывал в отличном расположении духа. Он поправлял перед зеркалом галстук и весело насвистывал, хотя и подбирал мотив, и лишь изредка смолкал и улыбался своим мыслям. Он надел пиджак, вышел из комнаты, спустился в холл, взял в баре стакан оранжада и сел за ближайший столик. Не успел он поднести стакан к губам, как пришла Мэри и села рядом. Она взяла его руки в свои... «Джонни, ах, Джонни!» Харлоу печально посмотрел на нее. «Папа все рассказал мне». Продолжила Мэри. «Ах, Джонни, что же нам делать?» «Нам?» Она долго смотрела на него, не говоря ни слова, потом отвернулась и вымолвила. «Потерять в один день двух самых близких друзей». Глаза у нее были сухие, но в голосе слышались слезы. «Двух самых... о чем ты?» «Я думала, ты знаешь». Теперь уже слезы потекли у нее по щекам. «У Генри очень плохо с сердцем». Он увольняется. У Генри? Вот бедняга. Харлоу сжал ее руки и уставился в одну точку. Не повезло, старине Генри. Что же с ним будет? Да с ним все будет в порядке. Она шмыгнула носом. Папа переводит его в Марсель. Вот оно что. Тогда это даже к лучшему, ведь Генри все равно пора на покой. Харлоу ненадолго задумался, потом свободной ладонью похлопал Мэри по рукам. Я люблю тебя, Мэри. Посиди здесь, ладно. Я мигом вернусь. Спустя минуту Харлоу стоял в комнате Макалпина. Там же находился очень сердитый на вид Данат. Лицо Макалпина выражало крайнее недовольство. Он упрямо качал головой. Ни за что на свете, ни под каким видом. Нет, нет и нет. Даже слышать не хочу. Вчерашний чемпион мира за баранкой неуклюжего трейлера. Да над тобой будет потешаться вся Европа. Возможно, спокойно без тени и горечи проговорил Харлоу. Однако надо мной будут потешаться еще больше, если узнают истинную причину моего ухода, мистер Макалпин. Мистер Макалпин, мистер Макалпин, для тебя, мой мальчик, я всегда был и останусь Джеймсом. Теперь уже нет, сэр. Вы могли бы объяснить все моим так называемым двоением. Сказать, что оставляете меня в качестве консультанта? Чего проще? К тому же вам на самом деле нужен водитель трейлера. Макалпин снова покачал головой, веско и непререкаемо. Джонни Харлоу никогда не сядет за баранку моего трейлера и точка. Макалпин закрыл руками лицо. Харлоу взглянул на Даната, тот показал ему глазами на дверь. Харлоу кивнул и вышел из комнаты данат выждал некоторое время потом заговорил безучастно и с расстановкой в таком случае я тоже ставлю точку счастливо оставаться джеймс макалпин работа с тобой доставляла мне удовольствие если не считать этой последней минуты макалпин отнял руки от лица медленно поднял голову и в недоумении уставился на Даната. что ты такое мелиш вот что неужели непонятно Мне слишком дорого собственное здоровье, и я не хочу оставаться с тобой и мучиться всякий раз, как вспомню о том, что ты натворил. У этого парня вся жизнь в автогонках, он больше ничего не умеет, а теперь ему и податься некуда. Хочу напомнить тебе, Джеймс МакАлпин, что всего за четыре года «Коронада» выкарабкалась из глухой безвестности и стала самой престижной и уважаемой гоночной автомашиной в мире». И все это лишь благодаря выдающимся способностям того парня, которому ты только что указал на дверь. Не ты, Джеймс, не ты, а Джонни Харлоу сделал короната. Но ты не можешь позволить себе якшаться с неудачником. Он тебе больше не нужен, и ты вышвырнул его вон. Желаю вам спокойной ночи, мистер Макалпин. Вы ее заслужили. У вас есть все основания гордиться собой. Данет шагнул к двери. Макалпин с мольбой в голосе тихо позвал. «Алексис!» Дэна, ты отобернулся. «Если ты еще хоть раз заговоришь со мной в таком тоне, я сверну тебе шею!» — бессиленно произнес Макалпин. «Я устал, смертельно устал и хочу поспать перед ужином. Пойди и скажи ему, что он может получить в Коронада любую должность, хоть мою мне не жалко». Я был чертовски груб сказал Даннет. «Извини, пожалуйста. И огромное тебе спасибо, Джеймс». «Не мистер Маккалпин», — сдержанно улыбнулся Маккалпин. «Я сказал спасибо, Джеймс». Оба просияли. Даннет вышел, притворив за собой дверь, и спустился в холл, где перед нетронутым оранжадом сидели бок о бок Харлоу и Мэри. Над их столиком висела почти зримая пелена уныния. Данет взял в баре виски, подсел к Харлоу и Мэри, расплылся в улыбке, поднял стакан и провозгласил. «Выпьем за здоровье самого быстрого водителя трейлера в Европе!» Харлоу не притронулся к своему напитку. «Мне сегодня не до шуток, Алексис». «Мистер Джеймс Маккалпин внезапно и круто изменил свое решение», — весело сообщил Данет. «Вот его последние слова». Пойди и скажи ему, что он может получить в Коронадо любую должность, хоть мою, мне не жалко. Харлоу покачал головой. Данет продолжил. Ей-богу, Джонни, я тебя не разыгрываю. Харлоу снова покачал головой. Да я тебе верю, Алексис. Просто у меня в голове это не укладывается. Как тебе удалось? А впрочем, лучше не рассказывай. Его губы тронула улыбка. Меня что-то не тянет на должность мистера Макалпина. «Ах, Джонни!» На глазах у Мэри заблестели слезы, но то были слезы радости. Она встала, обняла его за шею и поцеловала в щеку. Харлоу это слегка удивило, однако он не особенно смутился. «Вот и умница», — похвалил ее Данат. «Прощальный поцелуй перед отъездом самого быстрого водителя грузовика в Европе». «Какой еще отъезд?» — обомлела Мэри. «Сегодня трейлер уходит в Марсель». «Кто-то должен перегнать его туда. Обычно эту работу выполняет водитель». «Фу ты, черт!» – досадливо поморщился Харлоу. «Это я упустил из виду. Сию минуту?» «Как всегда. Дело, кажется, весьма срочное. Пожалуй, тебе следует немедленно переговорить с Джеймсом». Харлоу кивнул и пошел в свой номер, где переоделся в черные брюки, темно-синий свитер под горло и кожаную куртку. Потом заглянул к Макалпину. Тот лежал на кровати бледный, изможденный, словом, едва живой. «Знаешь, Джонни», — признался Макалпин, — «я передумал в основном из эгоистических побуждений. Ведь Биму и Бому, хоть они и хорошие механики, не под силу перегнать такую махину. Джейкобсон уже уехал в Марсель, чтобы подготовить все к утренней погрузке». Я понимаю, это очень трудно, но завтра к полудню необходимо доставить в 4 четвертый номер, новую опытную модель и запасной двигатель, ведь мы арендовали трассу только на два дня. Путь не близкий, и поспать тебе вряд ли удастся. Погрузку в Марселе нужно начать в шесть утра. Ясно. А что мне делать со своей машиной? Ах да, ты же у нас единственный водитель грузовика в Европе, который разъезжает на собственном Ферраре. Алексис возьмет мой Астон, а я сам перегоню твою ржавую калмагу в Виньоль. Потом тебе придется переправить ее в Марсель и оставить в нашем гараже. И боюсь надолго. Понимаю, мистер Макалпин? Мистер Макалпин, мистер Макалпин, Джонни, ты уверен, что это работа тебе по душе? Совершенно уверен, сэр. Спустившись в холл, Харлоу обнаружил, что Мэри и даната там уже нет. Он снова поднялся наверх, нашел даната в его номере и спросил, куда подевалась Мэри. «Пошла прогуляться. Холодновато для прогулок. Она сейчас в таком состоянии, что холод ей нипочем», — сухо заметил Данат. «Кажется, это называется эйфорией», — говорил со стариком. «Да, старик, как ты его прозвал, в самом деле начинает сдавать». За последние полгода он постарел лет на пять. Если не на все десять. А попробуй тут не постареть, когда жена как в воду канула. Вот потерял бы ты человека, с которым прожил двадцать пять лет. Он потерял не только жену. То есть? Я и сам точно не знаю. Выдержку, что ли, уверенность в себе, напористость, желание бороться и побеждать. Харлово улыбнулся. «На днях мы вернем ему эти потерянные десять лет». «В жизни не встречал такого самонадеянного нахала, как ты», – восхитился Танет. Харлоу пропустил его слова мимо ушей, тогда он пожал плечами и вздохнул. «Что ж, вероятно, чемпиону мира необходима некоторая доля самоуверенности. Куда ты теперь?» «В путь!» а по дороге заберу из гостиничного сейфа ту маленькую безделушку, которую я должен отвезти нашему знакомому на улицу Сен-Пьер. Похоже, это гораздо безопаснее, чем ходить на почту. Не хочешь пропустить рюмочку в баре и заодно посмотреть, не вызову ли я у кого-нибудь интереса? С какой стати они будут интересоваться тобой? Нужная кассета у них в руках, вернее, они так думают, а это одно и то же? Возможно. Однако не исключено, что эти нечестивцы начнут думать иначе, когда увидят, как я беру из сейфа конверт, вскрываю его, достаю кассету, осматриваю и кладу ее в карман. Один раз они уже остались в дураках. Держу пари, они охотно поверят, что их снова одурачили. На мгновение Данет замер, не веря своим ушам. Потом раздался его шепот. «Это уже не просто игра с огнем, а верный способ сыграть в сосновый ящик». Чемпионом мира полагается дубовой с позолоченными ручками. Пошли. Они вместе спустились по лестнице. Данет повернул к бару, а Харлоу направился к регистратуре. Пока Данет оглядывал холл, Харлоу получил свой конверт, вскрыл его, достал кассету и, тщательно осмотрев ее, сунул во внутренний карман кожаной куртки. Тут к нему как бы невзначай подошел Данет и произнес полголоса. «Тракья». У него чуть глаза не вылезли на лоб. Он со всех ног бросился к телефону-автомату. Харлоу молча кивнул, вышел через вращающиеся двери и остановился, так как путь ему преградила фигура в кожаном пальто. «Мэри, что ты здесь делаешь?» – спросил он. «На улице очень холодно». «Просто хотела попрощаться с тобой, вот и все». «Попрощаться можно было и в гостинице». «Я не люблю, когда на нас глазеют». — И потом, ведь завтра мы снова увидимся в Виньоле. — Увидимся ли, Джонни? — Ну вот, и ты разуверилась в моих водительских способностях. — Оставь шутки, Джонни, мне не до них. Я мучаюсь. Меня не покидает предчувствие, что должна случиться беда с тобой. — Это в тебе заговорили предки по шотландской линии, — весело возразил Харлоу. — Неотвратимость, рока, ясновидение и прочие суеверия. Между прочим, местновидящие почти всегда попадают пальцем в небо. Не смейся надо мной, Джонни, – всхлипнула Мэри. Он обнял ее за плечи, чтобы я смеялся над тобой, с тобой, пожалуйста, а над тобой никогда. Возвращайся ко мне, Джонни. Мэри, я всегда буду возвращаться к тебе. Что? Что ты сказал, Джонни? Я оговорился.